Глава четвертая. Приехав в очередной промышленный город, плутаешь по лабиринту узких слякотных проходов, среди закопченных кирпичных хибар и засыпанных шлаком двориков с вонючими мусорными ящиками и будками полуразвалившихся уборных. Количество комнат в домах здесь варьируется от двух до пяти, но интерьеры жилищ поразительно однообразны. Всюду почти одинаковые, тесные. Примерно 10 на 10 или 12 на 12 футов общие комнаты — эти кухни-столовые-гостины. Если площадь внизу побольше, имеется закуток для мытья посуды. Если поменьше — раковина и котел здесь же, рядом с кухонной плитой. Позади дома либо крохотный дворик, либо индивидуальный отсек общего для нескольких домов двора, которого хватает вместить лишь ящик для мусора и сортир. Горячего водоснабжения нет нигде. Можно пройти сотни миль вдоль домов, населенных шахтерами, каждый из которых приходит после работы черный с головой до пят, и не найти жилища с ванной. Строителям в свое время было бы очень просто установить водогрейные системы, работающие от кухонных плит. Но подрядчик, видимо, экономил по десятку фунтов с объекта, да и в голову никому тогда не приходило, что шахтерам нужны ванны. Дома у шахтеров в основном старые, простоявшие не меньше полусотни лет, по любым сегодняшним нормам непригодные для человеческого обитания. Живут в них просто потому, что больше негде. И это главная проблема жилья в промышленных районах. Она не в том даже, что здания убоги, безобразны и лишены санитарных удобств, что дома скучены в невообразимо мерзких трущобах после коптящих заводов, воняющих каналов и курящихся серным дымом холмов сланца, хотя все это безусловный факт. Главная проблема в том, что зданий элементарно не хватает. Дефицит жилья, который довольно широко обсуждается еще со времен войны, имеется в виду Первая мировая война 1914-1918 годов, для людей с недельным доходом 10 или хоть 5 фунтов Тема не слишком актуальна. Что касается дорогих, престижных домов, тут проблема отнюдь не здания, а поиск арендаторов. Пройдитесь по любой улице Мэйфора, один из самых престижных районов Лондона, и в половине окон вы увидите таблички «Сдается в наем». Но в промышленных областях одно из худших проклятий бедности — сложность вообще найти жилье. И люди соглашаются на любую дыру, любой клоповник с прогнившими полами и треснувшими стенами, на вымогательство маклера и домовладельца-шкуродера, только бы получить крышу над головой. Я бывал в жутких жилищах, в домах, где даже приплоти мне никогда не поселился бы и на неделю, но съемщики в них обитали по двадцать, по тридцать лет, мечтая лишь о том, чтобы прожить там до конца дней». Зачастую жильцы воспринимают эти условия как вполне нормальные. Некоторые, кажется, едва ли представляют, что где-то есть приличные дома, полагая клопов и дырявые крыши творением Божьим. Другие горько клянут домовладельцев, но все под страхом худших вариантов цепляются за свои норы. При такой нехватке жилья у местных муниципальных властей маловато возможностей благоустроить или заменить ветхие постройки. Совет вправе определить дом непригодным, но нельзя приказать его снести, пока жильцам не будет другого пристанища. Так что приговоренные здания стоят и стоят, делаясь, разумеется, все хуже, поскольку владельцу развалюхи нет резона тратиться сверх минимально необходимого на дом, который рано или поздно снесут. В таком городе, как Уиган, более двух тысяч жилых зданий давно признаны непригодными, и целые кварталы были бы обречены на снос, имеясь хоть какая-то надежда выстроить новые. А в таких городах, как лидс и Шеффилд, не с числа с двойным домишком, сам тип которых не годится для житья, но которые простоят еще не одно десятилетие. Я смотрел множество жилищ в шахтерских городах и поселках, коротко помечая для себя основные детали. Думаю, ясное представление об увиденном даст часть этих записей, взятых сейчас почти наугад. Кое-что я ниже поясню и расшифрую. Итак, несколько записей из Уигана. Первое. Дом в квартале олгейт Задняя стена глухая. Внизу одна, наверху одна. Общая — 10 на 12 фунтов, спальня такая же. Под лестницей чуланчик — 5 на 5. Используется как кладовка, мойка и склад угля. Окна открываются, до уборной 50 ярдов, аренда 4 шиллинга 2 пенса, налог 2 шиллинга 6 пенсов, того 7 шиллингов 3 пенса. Второе. Соседний дом. По площади, как предыдущий, но чулана под лестницей нет. Просто стенная ниша с раковиной. Никаких помещений для кладовки и прочего. Аренда три шиллинга два пенса, налог два шиллинга и того пять шиллингов два пенса. Третье, дом в квартале Скоулис. признан непригодным. Внизу один, наверху один, обе по пятнадцать на пятнадцать. Раковина и котел в комнате, под лестницей угольный погреб, перекрытие просели, ни одно окно не открывается, дом достаточно сухой, хозяин хороший. Аренда 3 шиллинга 8 пенсов, налог 2 шиллинга 6 пенсов, итого 6 шиллингов 2 пенса. Четвертое. Соседний дом. Внизу 2, наверху 2. Есть угольный погреб, стены еле держатся, потолки над спальнями протекают так, что в дождь вода хлещет ручьем, полы кривые, окна внизу не открыть, хозяин плохой. Аренда 6 шиллингов, налог 3 шиллинга 6 пенсов, итого 9 шиллингов 6 пенсов. Пятое. Дом на Гринус-Роу. Внизу две, наверху одна. Общая комната восемь на двенадцать, стены в трещинах, проникает вода, передние окна открываются, задние нет, семья из десяти человек, восемь детей, мал-мала меньше. Ввиду чрезвычайной перенаселенности муниципалы пытаются найти им другое жилье, но безнадежно. Хозяин плохой, аренда — 4 шиллинга, налог — 2 шиллинга — 3 пенса, и того 6 шиллингов — 3 пенса. Хватит, пожалуй, про выгон. Таких страниц у меня много. Вот записи с Шеффилда. Типичный пример одного из тысяч и тысяч сдвоенных домов. Дом на Томас-стрит. Сдвоенный внизу один, наверху два, то есть три этажа на каждом по одной. Имеет подвал. Все помещения по десять на четырнадцать, раковину в столовой, спальня наверху без дверей, открытые проемы с лестницы, стены внизу сыроватые, в спальнях совсем ветхие, протечки со всех сторон. Дом такой темный, что всегда должен гореть свет. За электричество платят по полшиллинга в день. Наверное, слегка преувеличено. Семья шесть человек, четверо детей, сплошь в соплях и прыщах. Муж на госпособии по безработице и болен туберкулезом. Один ребенок в больнице, остальные вроде бы здоровы. Снимают это жилье семь лет, хотели бы переехать, но некуда. Аренда, включая налог, шесть шиллингов, шесть пенсов. А вот парочка записей из Барнсли. Первая. Дом на Уортли-стрит. Внизу один, наверху две. Общая комната десять на двенадцать. Котел с раковиной здесь же. Под лестницей угольный погреб. слив сделан плохо раковина постоянно переполнена постройка очень дряхлая свет газовый счетчик со щелью для монет дом темный за освещение четыре пенса в день верхние комнаты одна просто разгороженная пополам стены совсем трухлявые в задние сквозная трещина оконные рамы сгнили держатся прибитыми планками в дождь всюду течет из канализационной трубы под домом страшная вонь Но муниципалы говорят, что для ремонта пока нет возможности. Шесть человек, четверо детей, самому старшему ребенку пятнадцать. Младший, предпоследний, в больнице подозревают туберкулез. Дом кишит клопами, аренда, включая налог, пять шиллингов шесть пенсов. Второе. Дом на Пилл-стрит. Сдвоенный. Внизу два, наверху два, имеется большой подвал. Общая комната квадратная, раковина и котел здесь же. Соседняя равного размера и вероятно предназначалась быть гостиной, но служит спальней. Площадь наверху такая же. Очень темно, за газовое освещение четыре пенса в день. До уборной семьдесят ярдов. Четыре кровати и восемь человек: старики родители, две взрослые дочери (старшая двадцать семь), парень и трое младших. Одна кровать отцу с матерью, вторая старшему сыну, еще две. Для остальных — пятерых. Клопов до ужаса. Да как мне плодиться-то в тепле? Неописуемая нищета внизу, а наверху невыносимый запах. Аренда, включая налог, пять шиллингов, семь пенсов. Третье. Дом в Мэпплвелле. Маленький шахтерский поселок близ Барнсли. Внизу один, наверху две. общая комната тринадцать на четырнадцать раковина здесь же стены с обвалившейся штукатуркой духовка без единой полки слегка ощущается утечка газа верхние каморки по 8 на десять четыре кровати в семье шестеро людей все взрослые но одна сейчас не прибрана похоже нет постельного белья ближайшая к лестнице спальня без двери а лестница без перил так что рискуешь после сна шагнуть в пролет и с десятифутовой высоты рухнуть на каменный пол. Наверху, сквозь дыры прогнившего настила, можно обозревать нижнее помещение. Клопы, хотя уж их и морешь, и дезинфекцией поливаешь. Земляная дорога рядом с домом, как навозное месиво. Зимой, говорят, едва пройти. Дворовые кирпичные уборные почти в руинах. Снимают это жилье уже двадцать два года, задолжали двенадцать фунтов. в счет чего платят дополнительно шиллинг в неделю. Хозяин, предъявляя повестки о выселении, требует съехать. Аренда, включая налог, — пять шиллингов и т Д. и т П. Примеров в моем блокноте множество, и всякий пожелавший осмотреть жилище промышленных областей, может добавить к списку сотни тысяч подобных. Теперь я должен пояснить кое-что в своих записях. Цифры с пометкой «Внизу наверху» — количество комнат на каждом этаже. Сдвоенный дом — два семейных жилья в одной постройке со входами на противоположных сторонах. То есть, когда вы видите вдоль улицы 12 домов, реальных тут двадцать 24. Половина сдвоенного дома выходит на улицу, половина — во двор, но проход возле здания один. Результат очевиден. Уборные на задних двориках, так что, живя в фасадной части, вы добираетесь до клозета и мусорного ящика, лишь совершив прогулку вокруг здания, путь длиной иногда до двухсот ярдов. Если же ваш вход со двора, у вас прелестный вид на ряд сортиров. Дома с глухой задней стеной, типа обычного дома, где строитель, однако, почему-то, по чистой злобе, вероятно, не прорезал проем для задней двери. Особенность шахтерских домов — окна, которые нельзя открыть. Подрытая тоннелями шахт почва постоянно оседает, постройку перекашивает. В Уигоне дивишься шеренгам дико накренившихся домов. С невероятно косоугольными рамами окон. Многие наружные стены выпирают дугой, словно дом на последнем месяце беременности. Кирпичную стену можно переложить ровно, но вскоре ее вновь начнет выпячивать. Дом, где слив терзает коварством, окна навек заклинило, дверные косяки разъехались и требуют срочной замены, этим местных жителей не удивишь. Рассказ о пришедшем со смене шахтере, который обнаружил, что попасть в дом сможет, лишь прорубив дверь топором, воспринимается комичным случаем. В некоторых моих записях есть пометки «хозяин хороший», или хозяин плохой, поскольку о владельцах жилья обитатели отзываются весьма по-разному. Для себя я открыл, возможно, этого следовало ожидать, что наихудшие домовладельцы самые мелкие. Констатировать такой факт неприятно, но объяснить не трудно. Казалось бы, чтобы типичным владельцем трущо показался бесчеловечный, жирный скряга, предпочтительный епископ. наживающие золотые горы грабительской арендой. Увы, значительно типичней бедная старуха, которая вложила все сбережения долгих лет в покупку трех лачуг, теперь, живя в одной из них, пытается существовать, сдавая две другие, и в результате никогда не наскребает денег на ремонт. Эти сухие краткие заметки многое говорят только мне самому». Перечитывая их, я снова вижу те места, где побывал. Но устрашающих условий в трущобах северного шахтерского края просто не выразить. Слабоваты слова. Что скажет запись крыши протекает, или четыре кровати на восьмерых? Глаз скользенет, не особенно вникая. А сколько за этим горе и тягот? Например, перенаселенность. Зачастую в трехкомнатном домишке ютится семейство из восьми, Даже десяти человек, одна комната общая, и так как в ней на площади чуть более двенадцати квадратных метров, кроме плиты и раковины, еще втиснутый стол, немало стульев и буфетный шкаф, места для койки тут не остается. Соответственно, восемь или десять человек спят в двух коморках, вмещающих обычно две кровати. Особенно плохо, когда много взрослых, работающих членов семьи. Помню дом, где три девушки делили одну кровать, трудясь в разные смены и нервируя друг друга при каждом своем уходе-возвращении. Помню молодого горняка, работавшего в ночную смену, спавшего на узкой койке днем и на ночь уступавшего ее другому члену семьи. Дополнительная сложность возникает, когда подрастают мальчики и девочки, которых уже не положишь рядом. Я видел дом, где жили отец, мать, Их юные лет по семнадцать сын и дочь, но имелось лишь две кровати. Отец там спал вместе с сыном, а мать с дочерью. Единственный вариант избежать угрозы кровосмешения. Или бедствие дырявых крыш и сырых стен, из-за чего в некоторых спальнях зимой почти невозможно находиться. Или полчища клопов. Если уж эти твари завелись, то не сгинут, пока сам дом не сломают. Надежного средства их извести не существует. Или беда с окнами, которых не открыть? Надо ли пояснять, что это означает летом в душной комнатенке при беспрерывной готовке пищи на плите, топящейся чуть не круглые сутки? Или специфичные напасти сдвоенных домов? Полсотни ярдов до уборной или мусорного ящика не слишком стимулируют гигиеничность. У хозяек фасадных половин, во всяком случае в проулках, куда муниципалы не заглядывают, Развивается привычка выплескивать помои прямо из входных дверей, благодаря чему сточный жёлоб вечно полон раскисшихся корок и пресневеющей чайной заварки. Стоит также призадуматься о том, что это значит для ребёнка — жить в половине со двора и расти в постоянном созерцании ряда сортиров вдоль кирпичной стенки. Женщина в подобных домах — лишь несчастная ломовая лошадь, Шалеющая от бесконечности забот. Она может высоко держаться духом, но ей не до высоких эталонов чистоты и опрятности. Всегда надо спешно что-то делать, а удобств никаких и в помещении не повернуться. Только умоешь одного ребенка, другой успел измазаться, только отскребешь кастрюльки после трапезы, уже пора варить жаре для следующей. Хозяйства мне встречались самые разные». Некоторые были так приличны, как максимально позволяла ситуация. Некоторые же настолько ужасны, что описать нельзя. Начать с такой существенной и царящей детали, как запах, буквально неописуемый. А грязь, а кавардак, тут бак с помоями, там таз с невымытой посудой, всюду нагромождение плошек, на полу клочья газеты, в центре обязательно этот... Кошмарный стол с липкой клеенкой, на котором куча кастрюли и сковородок, недоштопанные чулки, огрызки хлеба и кусочки сыра в сальных бумажках. А толкать на тушке, где еле протиснуться между мебелью, да еще непременно по лицу хлещет сырое, висящее на веревке белье, а под ногами детей густо, как поганок в лесу. Несколько сцен помнятся необыкновенно яркое. Почти голая общая комната в доме маленького шахтерского поселка. Огромное семейство сплошь безработных и на вид полуголодных. Целый отряд уныло, вяло развалившихся детей и взрослых обоего пола до странности похожих рыжей шевелюрой, крепкой костью и лицами опустошенными недоеданием и бездельем. Сидящий перед огнем рослый парень, слишком апатичный. Чтобы хоть заметить приход незнакомца, медленно стягивает с разутой ноги липкий носок. Жуткая комната дома в Уигоне, где, кажется, вся мебель была из ящиков и деревянных бочек, притом едва державшихся. Старуха с грязными разводами на шее и висящими космами на своем ланкашерско-ирландском наречии яростно поносит домовладельца, а ее мать — мумия за девяностые. Сидя позади на бочке, что служит ей стульчиком, Глядит на нас безучастным кретинским взглядом. Я мог бы исписать страницы картинами подобных интерьеров. Конечно, запущенность убогих пролетарских жилищ Отчасти иногда на совести самих жильцов. Даже живя в сдвоенном доме, Имея четверых детей и лишь пособия в тридцать недельных шиллингов, Нечто не мешает вынести стоящий весь день посреди общей комнаты ночной горшок. Но столь же верно, что подобные условия существования не поощряют чувство собственного достоинства. Возможно, определяющий фактор — количество детей. Наиболее благопристойно всегда выглядит домашнее хозяйство там, где детей нет, либо не более двоих. а при наличии, скажем, трех комнатушек и шестерых ребят добиться сколько-то приличного вида жилья, пожалуй, невозможно. Еще существенный момент, который следует учесть, нижняя, общая комната не отражает степень бедности семьи. Вы можете поселить беднейших безработных, но, побывав у них только внизу, вынести ложное впечатление об их достатке». Глядя на довольно обильный ассортимент посуды и мебели в столовой, трудно поверить, что обитателей гнетет жестокая нужда. Только поднявшись в спальне, обнаружишь действительную пропасть нищеты. Не знаю, то ли гордость заставляет жильцов до конца цепляться за обстановку своих кухонь-гостиных, то ли спальные принадлежности удобней, выгодней закладывать в ломбард, но именно спальни нередко просто меня. Устрашали. Надо сказать, что в семьях, годами живущих на пособие по безработице, нечто похожее на стандартный набор постельного белья встречается скорее как исключение. Часто вообще ни простыней, ни даже матрасов и подушек, только груда старых пальто и всяких тряпок на ржавом остове железной койке. Увеличение числа домочадцев ухудшает дело. В знакомой мне семье из четырех человек отец с матерью и два ребенка имелось две кровати но спали все в одной поскольку не хватало принадлежностей чтобы элементарно оснастить вторую тем же кого вдруг заинтересует наихудший вариант последствий нехватки жилья необходимо посетить примыкающих городам промышленного севера жуткие фургонные поселения со времен войны когда в виду жилищного дефицита Для некоторых стало невозможным получить кров в нормальном доме. Безприютный народ временно, как предполагалось, обосновался в свезенных за городскую черту старых, отслуживших свой срок фургонах. Например, возле Уигана, города с населением 85 тысяч человек, таких жилых фургонов стоит около двухсот. В каждом семья, то есть общее число поселенцев, вероятно, около тысячи. Сколько подобных жителей по всем промышленным районам подсчитать нельзя даже приблизительно. Муниципалы о них умалчивают. Перепись 1931 года тоже, видно, решила их игнорировать. Насколько мне удалось выяснить, колонии фургонов существуют близ большинства крупных городов Йоркшира и Ланкашира. А может быть и далее на север. Так что в Северной Англии, надо полагать, живут тысячи или даже десятки тысяч семей, не отдельных людей, а семей, чьим единственным домом является фургон. Однако слово «фургон» вводит в заблуждение. Мысленно возникает картина стоянки цыганского табора в чудесную погоду, разумеется, с уютным треском костров, детишками, собирающими ежевику, и разноцветным ярким платьем на веревках. «Колонии фургона фургонов возле Уигана и Шеффилда на это совсем не похожи. Я видел несколько, Уиганский осмотрел очень внимательно, и, на мой взгляд, жилье сопоставимой нищеты отыщешь только на Азиатском Востоке. Мне тут сразу вспомнилась Бирма и лачушки индийских кули. На Востоке, правда, настолько худо быть не может». Там не бывает наших сырых, продирающих до костей холодов, и там спасающее от многих инфекций солнце. На пустырях по берегам Уиганского мутного канала, словно отходы из гигантского мусорного ведра, красуются свалки фургонов. В часть их и впрямь цыганские фургоны, только совсем ветхие, поломанные. В большинстве же это бывшие маленькие низкие автобусы, еще меньше тех, что бегали лет десять назад, с которых сняли колеса, установив кузова на деревянные подпорки. Есть и простые грузовые телеги с ребрами дуг, обтянутых холстом, единственной преградой между жильем и наружной природной атмосферой. Внутри бывшие транспортные средства, шириной обычно футов пять, в высоту около шести, я не смог полностью распрямиться ни в одном, длина колеблется от шести до пятнадцати футов. Наверное, в иных обитает по одному человеку, но мне не попалось фургона, приютившего менее двоих, а вот большие семьи я встречал. К примеру, был фургон длиной четырнадцать футов, который населяли семь человек. На каждого приходился объем значительно меньший, чем кабинка общественной уборной. Тесноту и грязь в этих убежищах не представишь, пока не оценишь собственным глазом и в особенности носом. Обстановка обязательно включает крохотную печурку и столько коек, сколько удастся сюда впихнуть. Иногда две, чаще одну, и как-то уж в повалку вся семья должна в ней улечься. На полу спать почти невозможно из-за сырости. При мне сворачивали плетеный матрас, все еще влажный в одиннадцать утра. Зимой такой холод, что печку надо топить круглые сутки». а все оконцы, разумеется, задрайны. Воду берут из гидранта, обычно единственного на колонию, и многим за каждым ковшом приходится топать до крана полтораста-двести ярдов. Санитарных удобств вообще никаких. Уборными служат будочки или шалаши, сооруженные на пятачках земли возле фургонов, и раз в неделю где-нибудь поодаль роют ямы для захоронения нечистот. Все поселенцы, особенно дети, невообразимо чумазы, И, нет сомнения, покрыты паразитами. По-другому тут быть не может. Мысль, часто посещавшая меня, когда я бродил от фургона к фургону, что происходит там внутри, если кто-нибудь умирает. Но ну, это, конечно, из тех вопросов, что не решаешься задать. В таких колониях люди живут по много лет. Теоретически муниципалы должны покончить с этим безобразием, переселить людей в дома, Но так как здания не строятся, фургонному житью конца не видно. Большинство здешних обитателей, с которыми я говорил, давно оставили надежду вновь обрести нормальное пристанище. Население тут поголовно безработное, для него что дом, что работа — вещи одинаково нереальные, недостижимые. Кому-то это вроде бы уже привычно и ни почем, а кто-то очень ясно понимает, на какое дно его кинуло». Передо мной стоит изможденная до предела, больше похожая на череп лицо одной женщины, взгляд которой выражал полное сознание невыносимой нищеты и деградации. Часть держать в чистоте обильный выводок своих детей, она, я это видел, ощущала мои опасливые чувства в ее диком свинарнике. Необходимо помнить, эти люди не цыгане, это добропорядочный английский люд». У всех у них, кроме рожденных здесь детей, когда-то имелись дома. К тому же их фургоны гораздо хуже цыганских, а вдобавок лишены преимущества вольно укатить в другие края. Конечно, немало персон среднего класса убеждены, что низшему сословию такое житье не прийти. и случись ему видеть из окна поезда колонию фургонов, а не тут же заявят, что люди туда скатились по собственному выбору. Я сейчас не намерен затевать дискуссию на эту тему. Но прошу обратить внимание, что жизнь в фургонах даже экономически невыгодна, поскольку обитатели старых повозок и автобусов платят за свой приют столько же, сколько бы они платили за обычные съемные домишки. Мне там не приходилось слышать о цене ниже пяти шиллингов. Пять шиллингов за помещение, куда не втиснуть вторую койку. А порой аренда фургона доходит до цены в полфунта. «Неплохие деньжат кто-то делает, сдавая жильцам эти помойки. И как уютно в прениях относительно данной все длящейся и длящейся печальной ситуации о нищете впрямую не упоминать, скорбеть лишь о нехватке зданий». Беседуя с шахтером, я спросил однажды, когда в их местах остров стала проблема расселения. «Да когда нам растолковали насчет этого». ответил он, подразумевая бытовавшие до недавних пор в народе столь низкие стандарты, что почти любая перенаселенность воспринималась как должная. Он также рассказал, как в пору его детства все одиннадцать членов семейства спали в одной комнате, не особо думая о том. Рассказал и про взрослое, свое уже с супругой, житье в сдвоенном доме старого образца, где мало того, что от входной двери до уборной тащиться надо было пару сотен ярдов, Но зачастую еще требовалось в очереди постоять, ведь той уборной пользовались 36 человек. Эти прогулки до клозета жена его была вынуждена совершать даже в период тяжелой, убившей ее болезни. Как заключил мой собеседник, такой уж был народ, такой породы, что терпел бы и терпел, пока им не растолковали насчет этого. Не знаю, прав ли он, что очевидно... Это то, что ныне никто не считает терпимым положение, когда одиннадцать человек спят в одной комнате, и даже люди с приличным доходом смутно обеспокоены вопросом трущоб. Отсюда постоянно, на протяжении всех послевоенных лет, трескать дня по поводу сноса трущобных клоак и переселения людей. Епископы, политики, филантропы и прочие важные лица рады благонравно потолковать о сносе трущобных клоак, дабы отвлечь внимание от более серьезных зол и убедить, что ликвидация трущоб заодно ликвидирует и саму нищету. Только вот результат этих дебатов на удивление мизерный. Насколько можно видеть, за последние десятилетия скученность в бедняцких кварталах не рассосалась, а, пожалуй, даже несколько увеличилась. Конечно, от города к городу, Большое различие в темпах борьбы с дефицитом жилья. Где-то муниципальное строительство почти стоит на месте, где-то ведется так активно, что вытесняет частные фирмы застройщиков. Например, в Ливерпуле жилищный фонд значительно обновлен и главным образом усилиями городских властей. В Шеффилде тоже сносят старые дома, возводят новые довольно быстро, хотя, учитывая беспримерный кошмар тамошних трущоб, со скоростью все же недостаточной. К началу 1936 года в Шеффилде построено менее полутора тысяч муниципальных домов. При мне достроили 1398, тогда как подсчитано, что для полного расселения трущоб городу требуется 100 тысяч зданий. Почему процесс идет так медленно? И почему в некоторых городах деньги на это изыскивают легче, чем в других, мне неизвестны. На такие вопросы должен бы ответить некто более осведомленный о механизме местных органов управления. Муниципальный дом обходится обычно в 3-4 сотни фунтов. Стоимость прямых трудозатрат дешевле, чем через подрядчика. Ариентная плата за него в среднем чуть более 20 фунтов в год. так что даже с учетом предельной стоимости и процентов по займу, любой городской совет, как представляется, мог бы настроить у себя домов на всех, готовых это жилье снять. Разумеется, во многих случаях жильцами стал бы народ на госпособие, и приток средств от их арендной платы походил бы на перекладывание денег из кармана в карман, местные органы получали бы аренду из сумм своей же социальной помощи. Но пособие людям все равно обязаны платить, а пока изрядную долю этих денег съедают частные домовладельцы. Причины, которыми всегда объясняют задержки со строительством, нехватка средств и сложности с участками земли, поскольку муниципальное жилье сооружают не отдельными объектами, а целыми районами, иногда сразу по сотне домов. Однако меня поражает загадочная вещь. Многие северные города, при вопиющей необходимости расселить жителей, изыскивают средства возводить роскошные административные здания. В Барнсли, например, недавно истратили пятьдесят тысяч фунтов на новую ратушу, хотя там всеми признана нужда в срочной постройке минимум двух тысяч жилых домов для рабочих, не говоря об общественных банях. Общественные бани в Барнсли — предоставляют 19 мужских банных скамей. Это в городе, где 70 тысяч жителей, главным образом шахтеров, ни один из которых не имеет дома ванной. За полтора-ста тысяч муниципалитет мог бы отстроить 350 домов, да еще оставить себе 10 тысяч на ратушу. Впрочем, я уже признавался, что не постиг финансовых секретов местного управления. Я просто отмечаю факт, что городам отчаянно необходимы новые здания, а строительство зачастую идет с активностью паралитика. Тем не менее, работа все же идет, и районы муниципальных новостроек с рядами и рядами краснокирпичных домиков, одинаковых, как горошины в стручке — кстати, откуда такое выражение? Горошины всегда индивидуальны — непременная часть предместий индустриальных городов. О том, каковы эти новые дома и чем отличаются от трущобных, мне проще всего рассказать, приведя очередные заметки из своего дорожного блокнота. Мнения арендаторов здесь тоже весьма различны, так что я беру по одному примеру одобряемых и порицаемых жилищ. Обе записи из Уигана, обе о домах стандарта без излишеств, с минимум комнат и чрезвычайно тесным пространством для бытовых удобств. Первое. Дом в районе Бич Хилл. Внизу просторная гостиная с кухонным камином, буфетами и встроенным шкафом на полу линолеум. Маленькая прихожая, довольно большая кухня, современная электрическая плита на прокат от муниципалитета обходится много дороже газовой. Наверху две большие спальни, еще крошечная годится только как кладовая или для временной ночевки. Ванна, туалет, горячая вода. «Сад маловат, есть в этом районе и более обширные, но в основном они здесь меньше обычных частных садовых участков. В доме четверо, муж жена женой и двое детей. Муж на хорошей работе. Дом построен добротно, выглядит вполне мило, имеется ряд ограничений, запрещено держать домашнюю птицу или голубей, брать квартирантов, сдавать площадь в субаренду и начинать какой-либо бизнес без разрешения городских властей». Легко получить согласие только относительно квартирантов. Арендатор очень доволен домом и гордится им. Здание этого района содержится в полном порядке. Власти ответственно выполняют ремонт, но требуют от жильцов следить за надлежащей опрятностью, чистотой территории и тому подобным. Аренда, включая налоги, — 11 шиллингов, — 3 пенса. Автобусный проезд по городу — 2 пенса. Второе. Дом в районе Уэлли. Внизу гостиная 10 на 14 футов, кухня значительно меньшая, крошечная кладовка под лестницей, маленькая, но приличная ванная. Газовая плита, электрическое освещение, туалет снаружи. Наверху спальня 10 на 12 с маленьким камином, вторая спальня того же размера, но без камина, и еще спальная коморка 6 на 7 В лучшей спальне стенной платяной шкаф, садик примерно 20 на 10 ярдов. В семье шесть человек, родители и четверо детей, старшему сыну 19, старшей дочери 22. Работу имеет только старший сын. Жилищем очень недовольны. Жалобы «Дом холодный, вечно сырости сквозняки, камин в гостиной плохо топится и закоптил всю комнату» строители, видно, установили его слишком низко. От маленького камина в спальне вообще никакого толка. Стены наверху потрескались. В коморке спать невозможно, и пятеро ночуют в одной спальне, а старший сын — в другой. Садовые участки этого района в совершенном небрежении. Аренда, включая налог, — 10 шиллингов 3 пенса. До города чуть больше мили, но автобус здесь не ходит. Можно привести еще много примеров, но этих достаточно. поскольку муниципальное жилье, в принципе, однотипно. Две вещи на поверхности. Первое. Самые плохонькие дома здесь лучше старых, трущобных, только возможность иметь ванну и хотя бы небольшой садик, перевесить почти любое неудобство в новом здании. Второе. Жить в новых районах значительно дороже. Обычный случай, когда человека, платившего за ветхую лачугу шесть шиллингов в неделю, переселяют в дом, за которую он должен платить уже по десять. Правда, это затрагивает лишь людей работающих, получающих зарплату. Живущим на пособии аренду устанавливают в четверть от получаемой субсидии или же назначают специальные дотации, хотя все-таки есть разряд муниципальных зданий, недоступных народу на пособии. Но существуют моменты, удорожающие жизнь в муниципальных районах независимо от характера личных доходов. Прежде всего, ввиду более высокой аренды помещений, магазины дороже, их меньше. К тому же отдельно стоящий дом, который внутри просторней прежних затхлых клетушек, согреть значительно труднее, и стало быть увеличение трат на топливо. Кроме того, это особенно касается работающих в городе расходы на транспорт. Тут вообще одна из самых явных проблем обновления жилищного фонда. Расчистка города от лепящихся в центре трущобных гнезд означает переселение жильцов, а при масштабах муниципальной стройки новые районы расползаются в предместье Казалось бы, это прекрасно. Из тесноты зловонных переулков человека переселяют туда, где в комнатах можно дышать. Но с точки зрения самих переселяемых их загоняют куда-то за пять миль от работы. Простейшее решение — Квартиры в многоэтажных домах. Если уж люди не намерены покидать большой город, им все-таки придется научиться жить друг над другом. Однако северный рабочий люд крайне не расположен к жилью в презираемых многоэтажках. Любой вам скажет, что ему хочется свой дом, и, судя по всему, съемный дом в гуще квартальной застройки видится несравненно более своим, чем обвиваемая чистым воздухом квартира. Возвращаясь к примеру, вызывающего недовольство муниципального жилья, арендатор жаловался, что дом плохой, сырой, холодный и тому подобное. Возможно, дом действительно построили халтурно, но столь же вероятно, что претензии были преувеличены. Мне довелось видеть, какой халупой в центре Уигана являлась прежнее пристанище данного арендатора, который, обитая там, изо всех сил стремился получить муниципальный дом, а, переехав, тут же затусковал от трущобе. Это напоминает капризную привередливость, но выражает подлинные чувства. Очень часто, пожалуй, в половине случаев, я сталкивался с тем, что новое жилье людям действительно не нравится. Они рады покинуть вонючие развалюхи и понимают, как хорошо, что их детям, наконец, будет где играть, но им очень неуютно на новом месте. Исключение — люди с приличным заработком, так сказать, верхний слой рабочего класса, те, кого не пугает некоторое увеличение расходов на топливо, обиход и автобусы. Однако большинство переехавших из трущоб не достает прежнего душного тепла их обиталищ. Слышишь их жалобы, что в поле-то, за городом, то есть на городских окраинах, они околевают, мерзнут. и разумеется зимой во множестве новых районов довольно сурово некоторые новостройки через которые я проезжал расположены на холмах и голых глинистых склонах открытых ледяным ветрам и как места для проживания выглядят угнетающе. нет речь не о душевном пристрастии обитателей трущоб к тесноте и грязи во что столь сладостно верить холеным буржуа перечитайте хотя бы диалог оснос трущоб Из «Лебединой песни Голсорси», где устами филантропа, уверенного в том, что трущобы созданы их жителями, но никак не наоборот, высказана обожаемая мысль сытых рантье. Дайте человеку достойное жилье, он быстро научится содержать его достойно. Свой красивый, нарядный дом повысит самоуважение, разовьет вкус к чистоте и позволит детям начать жизнь с лучшего старта. Но пока в муниципальных новостройках все-таки веет казеном, до некоторой степени даже тюремно-казарменным холодком, и люди там живущие хорошо это ощущают. Именно здесь сложнейшее звено проблемы расселения. Проходя по мрачным закопченным трущобам Манчестера, думаешь, только бы снести до основания ту мерзость и выстроить вместо нее приличные дома — Но беда в том, что разрушение трущоб уничтожает и кое-что иное. Конечно, новые жилища отчаянно необходимы, и, разумеется, их следует строить гораздо, гораздо быстрее. Однако акция переселения, возможно, с неизбежностью, включает нечто чудовищно бесчеловечное. Не только неприютный вид навехоньких необжитых построек. Всякий дом поначалу безобразен новизной, а сам тип нынешних муниципальных домов выглядит как раз вполне сносно. В предместьях Ливерпуля целые поселки сплошь из муниципального жилья, отнюдь не оскорбляющего глаз. А корпуса многоквартирных домов для рабочих в центре города, по образцу, я полагаю, подобных кварталов Вены, смотрятся просто замечательно. И все же... — непременно оттенок бездушной, безжалостной неволи. Возьмите, например, ограничения, которые на вас наложат проживание в муниципальном доме. Вам не позволят содержать свой дом и садик, как захочется. В ряде районов даже строжайше предписан единый стандарт садовых оград. Вам не позволят держать домашнюю птицу или голубей, а эркширским шахтерам почтовые голуби в радость — У них на задних дворах голубятни, они по выходным устраивают состязания своих любимцев. Однако от голубей грязь, и городские власти пресекают это увлечение. Еще серьезнее ограничения касательно магазинов. Количество торговых точек в районе твердо лимитировано, и предпочтение, как говорят, отдается универмагам или сетевым филиалам, что вряд ли стопроцентно верно, Хотя, на мой взгляд, подтверждается. Это плохо и для покупателей, но для владельцев небольших лавок просто катастрофично. Многих мелких торговцев, забывшая о них схема переселения, доводит до полного краха. Целую часть города сносят, дома ломают, жильцов отправляют в дальние новостройки, местный лавочник разом теряет клиентуру, не получив ни пенни компенсации. А переехать со своим бизнесом в тот же новый район не получится. Даже если владелец магазинчика осилит более высокую аренду, ему скорее всего откажут в лицензии. Что касается пабов, они практически изгнаны из новых рабочих кварталов. Лишь изредка увидишь заведения крупных пивоваренных компаний, гнетущие как пышным оформлением под старину, так и немыслимой дороговизной. Представителю среднего класса Здесь был бы досадный дискомфорт, милю тащиться, чтобы выпить кружку пива. Но пролетарию, для которого паб своего рода клуб, этим наносится серьезный удар по всей его социальной жизни. Переселить обитателей трущоб в приличные дома — огромное достижение. Прискорбно лишь, что в специфичном духе нашего времени таким благим деяниям предусмотрена необходимость лишить человека последних остатков свободы, И люди это чувствуют. Вот эти свои чувства они выражают жалобами, что в новых домах, зданиях несравненно лучше прежних, им неудобно, холодно, как-то не по себе. Временами я склонен думать, что цена свободы не столько вечное баренье, сколько вечная грязь. В некоторых муниципальных районах жильцов, прежде чем допустить их в новые дома, Обязательно подвергают санитарной обработке на предмет избавления от вшивости. Весь скарпах до последней нитки тоже перед переездом увозят и окуривают для уничтожения насекомых. Поясняются данные меры тем, что очень обидно завести нечисть в чистейшие помещения, а клоп укромно таясь среди багажа и впрямь сумеет не отстать от хозяев. Но все это вызывает желание даже сам термин гигиена Изъять из словаря. Клопы, конечно, гадость. Но ситуация, в которой допустимо дезинфицировать людей, как скот, еще гаж. Впрочем, когда дело касается сноса трущоб, с долей властной жестокости следует, видимо, смириться. В конечном счете важнее всего, чтобы люди больше не жили в хлеву. Я видел достаточно всяких трущобных нор, чтобы вполне разделять гневный пыл Честертона. место где дети получают возможность дышать чистым воздухом матери облегчение трудов по хозяйству а отцы радость покопаться в своем садике просто не может быть хуже зловонных тупиков лиц Шеффилда. так что подводя баланс муниципальное жилье конечно лучше трущоб жаль только что отнюдь отнюдь не во всем изучая жилищную проблему в шахтерских городах я посетил немало наверное, около двухсот домов, и не могу не отметить, с какой любезностью, с каким добросердечием меня всюду встречали. Ходил я не один, всегда в сопровождении помогавшего мне друга из местных безработных, но все же это наглость — лезть в дом к незнакомцам и просить показать трещины на стене их спальни. Однако люди проявляли необычайную терпимость, понимая как-то почти без объяснений, зачем я задаю свои вопросы, и что хотел бы посмотреть. Вломись кто-то ко мне, да начни вдруг допытываться, не текут ли потолки, хорош ли мой домовладелец и сильно ли допекают клопы, я посоветовал бы визитеру пойти к черту. Единственный подобный случай произошел, когда навстречу вышла глуховатая женщина, принявшая меня за тайного агента по обследованию нуждаемости, однако и она, быстро смягчившись, дала всю интересующую информацию. Мне ведомо, что автору не гоже касаться критики его произведений, но я сейчас хотел бы возразить обозревателю Манчестер Гвардиан, который по поводу моих книг высказался так. Сидя у Игони или в столичном Уайтчапеле, мистер Орелл неизменно являет нам свой безошибочный дар упускать из вида любого рода позитивные моменты, дабы от всей души чернить, и клеймить человечество. Неправда. Мистер Орелл довольно долго просидел в Уигане, ничуть не вдохновившись заклеймить тамошнее человечество. Он очень полюбил Уиган. Не пейзаж города, но его народ. Но одно ему впрямь упущено из вида знаменитый Уиганский пирс, который ему так хотелось посмотреть. Построенный на канале XV века пирс, Для угольных барж был снесен в 1929 году. Увы, старинный деревянный пирс снесен, и даже место, где он находился, с точностью уже не определить.